Глава 36. Лилька только недавно начала сдавать квартиру. А еще некоторое время назад она была замужем за удачливым чиновником, который хорошо зарабатывал. Родила сына. Казалось бы, живи да радуйся. Но нет. Она была помешана на сексе и собственной важности. Неизвестно. что из этих двух пунктов было важнее. Муж устал от неадекватности и ушёл к более молодой и домовитой женщине, оставив неплохие алименты. Будучи главным бухгалтером нефтеперерабатывающей фирмы, он перечислял неплохие деньги на Лильку и на сына, но видится категорически не хотел. Да Лильки это и не надо было. Сотни любовников сменяли друг друга в её постели. Сын привык к наличию разных мужчин дома и старался засыпать пораньше, чтобы не слышать сладких стонов матери под очередным героем. Так продолжалось довольно долго, пока родители не оставили ей еще одну квартиру, и она стала ее сдавать. Вот тут-то и разгулялось сердце Лильки. Она проверяла своих квартирантов чуть ли не каждый день, устраивала допросы, кто как живет, что и как кто делает, что готовят, как убираются, насколько часто моют окна и так далее до бесконечности. Естественно, долго у неё никто не задерживался. Но сказать никто не решался. И Лилька искренне недоумевала, почему ей приходится искать квартирантов каждые 2-3 месяца. Ей казалось, что в её жилье все поступают неправильно. Неправильно убираются, неправильно готовят, неправильно считают по счётчикам, тратят слишком много электричества — и у нее перегорают из-за этого лампочки. Еще тысячи и тысячи не так. Сын вырос. Лилька постарела. Ей все тяжелее стало удовлетворять свои плотские потребности. Все меньше и меньше мужчин желали с ней разделить постель, а молодым приходилось доплачивать. Алименты бывший муж перечислять перестал. Приходилось работать. Благо у нее было высшее образование и уважаемая в городе семья. С работой проблем не было. Проблемы были с ней. Квартиранты менялись, любовники менялись. Не менялась лишь сама Лилька. Ощущая себя молодой и сексуальной, она вызывала смех за спиной, а ее старые подруги с едким сарказмом обсуждали ее очередное похождение. Бедные квартиросъемщики. Лилька просто разрушала психику нормального человека своими придирками и визитами. Они бежали при первой возможности. Но риэлторы находили новых и новых жертв для реализации Лилькиного самомнения. И вот мир сдвинулся. Колебания затронули всех на земле. Но Лилька не заметила изменений. Ее занимало очередное увлечение каким-то кавказцем и контроль за молодой парой, которая удосужила снять у нее квартиру, не почитав комментарии прошлых жильцов. Молодым, правда, повезло, Ее работа спасала их от докучающего внимания в будние дни, а Кавказец занимал Лилькины выходные. Времени портить жизнь своим арендаторам у нее не было. Вестники появились вечером. Кавказец ушел к своим братьям по крови, и Лилька была одна. Даже кошки не уживались с ней. Поэтому одинокие вечера она коротала за бесполезным просмотром сериалов, ничего не понимая, да и не следя пристально за ходом событий на экране. Неожиданное появление фигуры заставило Лильку вжаться в кресло. Она потеряла дар речи, и лишь ангельские глаза поглотили ее внимание. «Ты, женщина, думаешь только о себе!» Возомнила не весь что. О сыне не вспоминаешь, о других людях, кроме как о мусоре под своими ногами, даже не думаешь. Это не они плохие. Дело в тебе. Демон говорил строгим голосом. Ангел лишь крепче сжал меч в своей руке. «Я исправлюсь!» Еле слышно прошептала лилька. «У тебя нет другого выбора». Ангел опустил меч. «Я буду стараться!» Страх сковал лильку изнутри, как будто тисками сжали горло и череп. «Сделай!» Ангел смотрел сурово. Вестники исчезли. Лилька сидела в оцепенении. Ей все казалось, что ангел коснется ее мечом, и все закончится навсегда. Била легкая дрожь. Телевизор вызывал раздражение, а картинки, мелькавшие на нем, напоминали детскую игру. Лилька нащупала пульт, выключила телевизор и уставилась в одну точку. Задумалась. Впервые за всю свою жизнь. Глава тридцать седьмая. О, женщины! Вам всё ясно в один момент, и ничего не ясно в следующий. Сегодня вам кажется, что всё правильно, но проходит минута, и всё наоборот. Легко давать обещания, иногда заранее зная, что они невыполнимы. Легко клясться вечной дружбе и любви, но при этом знать, что это неправда. А главное, в минуту клятвы верить, что обещание исполнится. О женщины! Вы прекрасны и любимы нами, мужчинами, за свою неопределенность и непоследовательность. Без вас нет жизни, и когда вы одни, неизвестно кому хуже, вам или нам. Женщина! Как ты нужна мужчине! Как тяжело и грустно без тебя! И в то же время как непросто с тобой! Как ужиться двум разным людям вместе, не потеряв любовь и уважение к друг другу? О, женщины! Вы такие разные, но в то же время такие одинаковые. Вестники бесполые. Им не понять женскую натуру. Они смотрят на всё сразу. Им не понять женскую душу. Легенда о ребре Адама — просто легенда. Но женщина — загадка Бога. Она сама не знает своей силы и демонстрирует слабость, чтобы быть еще сильнее. О, женщина! Ты даешь свободу мужчине, когда ты с ним, и забираешь ее, когда ты не рядом. Свобода быть с любимой женщиной и не свобода рядом с нелюбимой. Глава 38. Серега Гашин был бомжом. Нет, не по жизни, а по внутреннему ощущению. Как некоторые меняют пол по велению нутра, так и Серега ощущал себя бомжом. У него есть мать и отец, любимая сестра, дом, который его ждет. Но каждое полгода-год его срывает, и он уходит бомжевать. Семья пыталась бороться с этим недугом, поместила Серегу в диспансер с охраной, но он периодически убегал и снова становился бомжом. Без понятия совести и благодарности он принимал любые хорошие и плохие дела по отношению к себе как должное. Его не заботили еда и сон, чистота и гигиена. В его воспаленном мозгу каждый раз срабатывал тумблер, который невозможно было предугадать. Он, наверное, родился бомжом. Находя очередную нычку, он оставался там, пока его не выгоняли, или он сам не уставал от этого места. Просил милостыню без всякого стеснения. тут же забывая, кто и что ему дал. Есть возможность – пил. Нет возможности – не пил. Есть возможность – курил траву или употреблял наркотики. Нет возможности – не курил и не употреблял. Серёга не имел ничего, что могло его сделать человеком. Не было ни намёка на то, что можно сделать из него члена общества. Перед вестниками и Константином встал трудный вопрос. Серёга не опухоль. Он не вредный для общества, но и пользы от него нет. Уничтожать жалкую жизнь только потому, что она никому не нужна – преступление. Но и держать трутня на теле общества нельзя. Серега в семье был, его навещали отец и мать. Когда он был в диспансере, сестра знала, что есть у нее брат. Но все махнули рукой на то, что он есть. Никак он живет, ничем занимается, не интересовало никого. Даже в семье он был бомжом. Вестники и Константин этот раз были втроем. Появление зловещих фигур никак не смутило бомжа. Ему было все равно. Раз нельзя что-то попросить или выклинчить, значит, это ни о чем. «Знаешь ли ты, что будет завтра?» Демон был на удивление кратким. «Будет такой же день». Серегу не смущало, что он говорит с высшими силами. Его вообще ничего не смущало в жизни. «Завтра не будет». Ангел был непреклонен. Ну и ладно. Бомж был равнодушен даже к своей жизни. Он привык, что вопрос, жить ему или нет, зависел не от него. Константин и Вестники были в недоумении. Ничего не могло сдвинуть его с мертвой точки. Бомж был одновременно и невиновен, и виновен в том, что ничего не предпринимает. Что делать? Как решить? Наказывать человека за то, что он гробит только свою жизнь — неправильно. Держать человека, который вносит деструктивный элемент в жизнь — неправильно. Как поступить? Принять решение надо было немедленно. Серега лишь жалел, что нельзя стрельнуть сигарету. «Ты уйдешь в диспансер и никогда не выйдешь!» Демон помолчал. «Тебя будут охранять не люди, а мои подданные. Ты не сможешь выйти из стен диспансера никогда. Там тебе самое место». «Посмотрим», — ухмыльнулся про себя Серега, не подозревая, что с высшими силами не проходит мелкая людская хитрость, а решение всегда окончательное и бесповоротное. Глава тридцать девятая. Паша — начальник. В России это диагноз. Жена, сын, родственники. Все знают, что Паша может решить вопросы. Имеет деньги, постоянно что-то с кем-то выясняет. Он постоянно в деле. Паша важный человек. Но также все знают, что от него не дождешься твердого «да», как и твердого «нет». Все знают, что в любой момент Паша скажет, что ему не нравится, и все, можно не продолжать разговор. Все знают, что дружит Паша только с теми, кто выше его по рангу, и с теми, в чьих руках есть определенная власть. Все знают, что у Паши нет понятия «честно» или «нечестно». У него есть понятие «выгодно» или «невыгодно». Напрягаться из-за чужих проблем – невыгодно, а вот оказать услугу нужному человеку за счет других – выгодно. Работать на благо кого-то – невыгодно. Сделать так, чтобы работал кто-то другой – выгодно. Получить премию выгодно, лишить премии подчиненных выгодно, продвинуть родственника начальника выгодно, сделать полезное невыгодно. Нет выгоды, нет работы. Принцип понятен и прост. Вокруг такие же начальники по всем поддерживают Пашу. Он авторитет среди своих. Неважно, что работа не идет, важно, что отчет прекрасный. А будет горячо? Помогут, переведут, дадут прекрасную рекомендацию, все будет в шоколаде. Паша наплевать на тех, кто ниже его по рангу. Ему все равно, как они живут, чем дышат и о чем мечтают. Ему главное быть в тренде и все. Остальное мелочи. Жена и дети в тренде Пашиной жизни. Успешная, как он. Везде стараются быть первыми. Самое модное, самое стильное, самое привлекательное. самое лояльное к начальству и вышестоящим. В общем, самое-самое. Как говорится, жизнь удалась. Ничего никогда не смущало Пашу. Раз ему все удается, раз все получается, так и должно быть. Ничего личного, только жизнь. Но не ожидал Паша, что в его идеальную картину мира вмешаются вестники. Волна по миру провозгласила новый виток развития. Волна энергии, доселе невиданной, прошла по планете. И Паше стало как-то грустно. Несмотря на то, что он обладал поразительной способностью предсказывать поведение начальства, его позицию и мнение, в этот раз он угрозы не почувствовал. Паша видел, что происходит что-то неладное, но чуйка упорно молчала. На работе мужчине стало резко не по себе. Старые товарищи начали отдаляться и странно коситься. Начальство заметно потускнело. Волна энергии повлияла на коллег и начальников Паши. Чуйка по-прежнему молчала. Вестники появились вечером, когда семья, посмотрев телевизор и плотно поужинав, уткнулась в свои гаджеты. Запахло серой. В комнате появились фигуры. Жена испугалась больше всех, даже отложила свой смартфон последней модели. Паша замер. Уже его-то не должно было коснуться. Страх закрадывался в душу. Синие глаза ангела были безжалостны. «Ты готов уйти навсегда?» Демон был строг и краток. «Необычно». «За что?» Паша запнулся от неожиданности. Ему ничего не говорило о такой угрозе. «Ты мразь!» Ангел был краток. «Что?» Паша был в шоке, ничего не говорила ему о таком продолжении. Жена и дети замерли с по-настоящему испуганными лицами. Их в первую очередь касалось то, что случилось с их мужем и отцом. «Но я ничего не сделал!» Пашу трясло от ужаса. «Вот именно! Ничего хорошего! Зачем ты нужен?» Демон смотрел чуть насмешливо. «Ты не нужен здесь! Не нужен нам!» «Не нужен им. Зачем ты нужен?» «Но я поступал, как все. Я не сделал ничего плохого. За что?» «Ты не сделал ничего из того, что мог бы сделать. Ты не сделал ничего полезного и доброго за свою жизнь. Ты уничтожил жизнь свою и своей семьи». Ангел поднял меч. Паша зажмурился, жена и дети замерли в ожидании. Даже больше с любопытством, чем со страхом. Меч коснулся головы Паши. Он рухнул, но не исчез в горстке пепла, а продолжал лежать. Демоны и ангел не исчезли. Секунды казались вечностью для семьи Паши. А вот что творилось с ним. Время нелинейно, оно везде и нигде. и что в реальности секунда может быть вечностью в другом измерении. Паша вряд ли читал Даниила Андреева и его описание ада. У тебя нет трёх и четырёх измерений. Есть только двухмерный мир, где ты двигаешься внутри плоскости. Нет представления о времени и пространстве. Есть только система координат, в которой ты точка, а тебя не давит сомнение и печаль. Твоя душа заключена в двухмерный мир. Нет течения времени, нет запахов и шума, нет движения. Только плоская точка на безмерной плоскости бытия. Только понимание того, что движения мира нет вокруг и тебя нет. Точка на плоскости, без чувств, без ничего. Душа замкнулась в двоичном пространстве и продолжает переживать события прошлого. Нет холода. Нет тепла, нет ощущения мира. Нет ничего, кроме координаты на плоской поверхности. Это состояние длится вечно. Пашина душа кипела, выжигала несуществующие внутренности, выла от ужаса, пыталась вырваться из мира двухмерного существования и не могла. Вечность стучится в душу и занимает ее пространство собой. Ужас и неизбежность. Демон наклонился к Пашиному телу. Вдохнул вместе с запахом серы жизнь. Мужчина открыл глаза. «Ты понял?» Ангел всегда был немногословен. «Да». Пашин голос не дрожал. Он пережил самый страшный период жизни. Он теперь понял, что надо делать. «У тебя есть время исправить», — сказал демон. и все исчезли. Семья сидела, ожидая развязки. Паша сначала аккуратно сел в кресло, а после резко сорвался на кухню готовить ужин, чего с ним не случалось никогда. Он хотел отвлечься от того ужаса, что испытал за те считанные секунды. Он понял вечность, которая может грянуть. Жена и дети по-прежнему сидели молча. «Изменятся и они». Это лишь вопрос времени.